Глава третья. Я не спеша поднял голову и оглянулся. Зажмурив один глаз, так как смотреть приходилось против уже почти совсем зашедшего солнца, я молча разглядывал стоящих у меня за спиной. Их было пятеро, и возрастом они, если отличались от меня, то ненамного. Ориентироваться на возраст по росту орков гиблое дело. Но почему-то у меня сложилось ощущение, что они мои ровесники. Ну, плюс-минус. Интересно. Как они смогли подойти, так что я их не услышал и не увидел? Ведь специально садился так, чтобы солнце светило в спину. Не спеша размышлял я. Солнце сейчас низкое, тени длинные. Вон я их вижу. Так почему я пропустил приход этих клоунов? Неужели так увлекся? Это плохо. Сейчас ладно, но может быть ситуация, когда вот такая увлечённость будет стоить мне жизни. Я, конечно, понимал подоплеку их визита. Местные решили проверить, что это за новичок появился на их территории. Отца моего, судя по всему, как и в Эрдике, здесь тоже знали. И вот теперь решили узнать, что из себя представляет его сын. Драки, безусловно, не избежать. Так почему бы не улучшить свое положение? Нужно их разозлить, тогда у меня появится небольшое, но преимущество. Стоящим за моей спиной орком, видимо, надоело мое молчаливое разглядывание... И один из них, стоящий чуть впереди, решил меня поторопить с ответом. «Так что ты здесь забыл, человечек?» Он попытался слегка пнуть меня ногой. «Наверное, посчитал, что так я стану разговорчивей». Одновременно с Пинком он начал говорить еще что-то, но я его не слушал. Пинок был ленивым, движение ногой не быстрое. поэтому я просто ударом руки об... сбоку в стопу заставил его слегка развернуться, следуя инерции движения ноги. А сам в это время поменял свою позу, перевернувшись животом вниз и подтянув колени груди, и уже практически сидел на корточках. В результате получилась позиция, которую мы много раз отрабатывали с моими пацанами в родном городе. Напавший передо мной, его ведущая нога стоит впереди, перпендикулярно опорной, а его туловище слегка наклонено вперед. Я перед ним на корточках, и мои руки опираются о землю. Старый воин, который показывал этот прием нам с Гросом за то, что мы с моим другом помогли дойти ему до дома после того, как он здорово набрался в трактире привал странника», сказал, что этот прием не раз выручал его в, казалось бы, безнадежных ситуациях. Правда, нормально показать он его так и не смог. потому что стоять без посторонней помощи был категорически не способен. Но кое-что, некоторые элементы он все-таки умудрился показать. Что-то объяснил словами, правда, нужно отдать ему должное, в основном матерными. В общем, все, что можно было худо-бедно показать, сидя на земле, он показал. Остальное просто рассказал, отчаянно матерясь и размахивая руками. Дальше уже мы с Гросом по его рассказу, пытались сначала выстроить последовательность, форму, и направление движений. А когда решили, что этот прием мы поняли правильно, начали его отрабатывать. Да еще и всем нашим показали. Так, на всякий случай. Так что сложившаяся сейчас позиция была мне хорошо знакома. Не слушая разглагольствования этого наглеца, я резким круговым ударом ноги, опираясь на руки, просто снес его опорную ногу, а положение тела не дало ему возможности переться на вторую. что уж так он хотел сказать такого умного, но услышал я только «Так!» «Ух!» Это когда его спина встретилась с землей. Его дружки, пришедшие, видимо, для того, чтобы его слова казались весомей и быстрее достигли моего маленького мозга, еще не осознали, что произошло, а я уже стоял на ногах напротив них, оставив между нами расстояние в четыре шага. Вроде как недалеко, но внезапно уже не нападешь. «Ах ты!» Напавший на меня орк быстро вскочил с земли и встал опять впереди своих дружков, напротив. Орчик! я усмехнулся настолько гнусно, насколько хватило моего лицедейского таланта. «Или тебя правильно называть Арчанчик?» Вот тут они удивились. Но пока они удивлялись, я решил еще их позлить. «А чего?» «Миром эта ситуация явно не закончится. Пацаны сюда привалились с четким желанием подраться». а разозленный человек, ну или в данном случае орк, соображает плохо. Осталось только выяснить, все ли сразу влезут в драку или какое-то время будут соблюдать видимость приличий. — А впрочем, пофиг, как тебя там звать. Че тебе надо, убогий? Я с выражением смиренного терпения уставился на орка. — И зачем ты привел с собой этих четырех клоунов? Я махнул рукой в направлении его дружков, цвет кожи которых начал по цвету приближаться к цвету первого снега. что свидетельствовало о сильном. «Нет, они уже не злились. Они меня ненавидели всеми фибрами и харчанческой души». «Ты!» — выпалил заводила в гневе, раздавая щеки. «Я!» — согласился я и замолчал. «Ты!» — заводила сжал кулаки. Я решил промолчать. «Интересно, с таким красноречием он кутрус может сможет озвучить предлог для драки?» — лениво размышлял я, попутно настраиваясь на потасовку. Или мне можно пойти поспать, а вернуться сюда, скажем, утром после завтрака. — Я тебя сейчас урою! — вожак малолетних орков распалялся все больше. — Урывать будешь сам или попросишь своих клоунов тебе помочь? — я усмехнулся. — Да я и сам справлюсь! — проревел заводила и бросился на меня. — Да чё же так неуклюже-то удивился я. Такое ощущение, что его никто никогда ничему не учил. Орк бросился на меня, как бык, напористо и прямолинейно. — Ну что, хочет меня задавить? — продолжал удивляться я, делая шаг в сторону прямо перед тем, как Орк должен был со всего разбега врезаться в мою тушку. Но, уходя от столкновения, я забыл там одну ногу, выставив ее так, чтобы он точно не промахнулся. — Ну, нельзя ведь, чтобы такой разбег пропал зазря. — Какая скорость! Сколько экспрессии! В общем, у меня все получилось. Разъяренный заводило камнем выпущенным из пращи, пронесся мимо меня, споткнулся о мою выставленную ногу и продолжил свое перемещение, уже не касаясь земли. Во всяком случае, некоторое, увы, очень непродолжительное время. Низко пошел, к дождю, наверное, довольно прокомментировал я этот полет и повернулся, чтобы гордо взглянуть на оставшуюся группу поддержки главного Забияки. Вот же. Ну что, одного раза мне было мало, что ли? Но почему я не сделал никаких выводов? Я издевался над ними, чувствуя свое превосходство. А надо было не глумиться, а задуматься. В общем, до конца повернуться я не успел. Что-то увесистое прилетело мне в глаз, и я осознал, что выражение «искра из глаз» — это вовсе не насказание, а реальное описание физического процесса. «Не подпалить бы степь», — мелькнула абсолютно бредовая мысль. На несколько мгновений я перестал что-либо видеть. Вот ведь попали в один глаз, а закрылись оба. Я отпрыгнул в сторону, пытаясь разорвать дистанцию, чтобы иметь хотя бы немного времени на восстановление зрения. Много мне не нужно, но несколько секунд я не буду видеть нормально, это точно. «Эрик, стой!» — услышал я гневный вопль с той стороны, куда полетел их предводитель. «Стой, я кому сказал!» Зрение начало приходить в норму. Во всяком случае, открылись оба глаза. Но вот левый видел, но только болел и слегка искажал картинку. Но стоял я в свободной стойке, готовый и напасть и отразить нападение. Единственное, я сделал шаг в бок, чтобы одновременно наблюдать и за Эриком, и за его вожаком. «Хватит уже с меня на сегодня косяков. Оставлять за спиной явно разозленного своим промахом орка» Это нужно быть совсем безбашенным. Но, к моему удивлению, уже не я являлся объектом злости орка заводила. Он просто коршуном налетел на своего другана. «Эрик, ты что, не слышал, что я сказал, что урою его сам? Не слышал?» Он просто угрожающе нависал над своим товарищем. Явно уже пришел в себя, перестал злиться, переплавив в злость в боевой настрой. «Это нужно было срочно исправлять». Хорошо соображающий орк в противниках — это совсем не то, что меня могло обрадовать. «Э — -э, Ребята, я решил влезть и слегка подогреть ситуацию. Так я, может, пойду, а вы тут разбирайтесь, а? Ну, я-то вам зачем? У вас и без меня хватает поводов повеселиться. — Стоять! — рявкнул, не глядя на меня, быстро отреагировавший на мое заявление главарь. — А с тобой мы еще поговорим. Он ткнул пальцем в грудь провинившемуся и повернулся ко мне. «Я же обещал, что я тебя урою». Как по мне, то вопрос был лишним, поэтому я даже не стал отвечать. Так, стоял и с интересом смотрел на него, пытаясь угадать, что будет дальше. Он не стал ни кричать, ни размахивать руками. Он усмехнулся, поняв, что отвечать на его вопрос я не намерен, и подошел ближе, остановившись в шаге от меня. Несколько мгновений он молча рассматривал меня. — Ой, мамочки, злой орк, держащий тебя в руках и желающий мне нападать! — крутилась в голове мысль. «Ой — Ой-ой-ой! Но это должно быть интересно. Дальше додумать я не успел, так как его кулак метнулся к моему подбородку. Ну, это мы проходили. Я чуть отклонил голову. Не сильно, но так, чтобы он гарантированно промахнулся. И ударил в ответ в живот. Расстояние было небольшим, удар без замаха, поэтому был не сильным, рассчитанный скорее на внезапность. Увы, пробить пресс противника не удалось. Промахнувшись, Орк быстро сделал шаг назад и попытался ударить меня ногой. Я сделал шаг вперед и чуть вбок, опять сокращая расстояние между нами, заодно избегая его удара и в свою очередь засадила ему правым крюком в глаз. Я сам не ожидал, но удар прошел. Орк отскочил назад, разорвав дистанцию и, прищурив подбитый глаз, помотал головой. Я был доволен, я сквитался за свой подбитый глаз. Ну все, ты доволен? Я был настроен миролюбиво. Это не так прост, человечек, усмехаясь абсолютно спокойным тоном, заметил заводила. А я этого и не утверждал, Орчанчик, отзеркалил я его интонацию. Он лишь снова усмехнулся и, не торопясь, очень маленькими шажками начал приближаться ко мне. — Ну что, человечек, игры кончились, — заявил он, твердо глядя мне в глаза. — Теперь я тебя жалеть не буду. Последние слова он уже выкрикнул и ринулся на меня. Начал он очень грамотной двоечкой в голову и в корпус. От удара в голову я опять уклонился, а под удар в корпус поставил руку, блокируя. А дальше удары посыпались, как картошка из разорванного мешка. Орк наносил удары практически без остановки, чередуя ноги и руки. Удары его были сильные, хотя иногда им не хватало точности. Но если уж он попадал, то это было очень чувствительно. Когда я пропустил его удар первый раз, у меня было такое впечатление, что по мне попали кувалдой. Я понял, что если я не хочу превратиться в отбивную, причем в прямом смысле этого слова, «Пропускать удары нельзя». Я начал пытаться уворачиваться от его ударов или, если это не удавалось, старался их блокировать. Получалось не всегда, так что часть ударов я все-таки пропустил. Было очень больно, но я сжал зубы и терпел. Вокруг орали дружки моего противника, явно подбодривая его, но их вопли сливались для меня в какой-то сплошной нечленораздельный гул. Я просто отметил для себя, что гул идет со стороны, А значит, бой у нас действительно один на один. Я, конечно, понимал, что, отсиживаясь в защите, мне этот бой не выиграть. Нет, есть, конечно, небольшой шанс, что он устанет бить меня до такой степени, что упадет. Но мне такая победа была не нужна. Я должен победить. И победить чисто. Только тогда они меня начнут уважать и больше никаких проверок не будет. Выбрав момент, когда он после очередного удара возвращал свою правую руку, Я резко ударил левую в незащищенную сторону головы. Он, видимо, этого не ожидал. До этого момента я только защищался и пропустил мой удар. К моему сожалению, я тоже не попал ему в подбородок, а попал в другой глаз. В запале он даже не поморщился, а вот я пропустил его удар с левой. Благо мой выпад все же не пропал бесследно, и его удар оказался не сильным, но попал мне точно в нос». Второй раз за вечер в глазах вспыхнули звезды, и я поспешил отпрыгнуть назад, разрывая дистанцию, чтобы прийти в себя. Мне нужно было всего несколько мгновений, и орк, немного замешкавшись, дал мне это время. Я даже успел провести рукой под носом, стирая кровь и размазывая ее по руке, по браслету, сделанному из черного матового металла, по кольцу сумки путника. И обратить внимание, что мы поменялись с орком местами, И теперь стойбище было у меня за спиной. Дрожки орка тоже сменили свои места и теперь находились сзади и чуть в стороне от своего вожака. На большее времени у меня не хватило. Настырный орк опять приблизился и попытался продолжить так удачно начатое им. Но я, воспользовавшись тем, что он то ли подустал, то ли расслабился, в отсутствие жесткого ответа с моей стороны, нанес ему несколько очень чувствительных ударов отработав связки с обеих рук. И что странно, все удары достигли своей цели. Хотя нет, в голову я все-таки не попал. М да, я, конечно, заметил некую небольшую небрежность, начавшую появляться в его ударах, но не до такой же степени. Он что, решил, что здесь устроилось биение младенца? От неожиданности орк как бы замер на мгновение, я быстро нанес ему левой рукой прямо в голову. Он уклонился. А вот мой удар, согнутой правой ногой, с подшагом ему по ребрам, прошел. И как прошел! Он аж громко хекнул и отскочил в сторону. Ему явно было очень больно. Я возликовал. «Знай наших!» А вот дальше случилось что-то странное. Орк вдруг остановился. Заозирался, словно ища кого-то или чего-то. Его глаза постоянно бегали, осматривая местность вокруг, а лицо становилось все зеленее и как бы темнее, что ли. Задаченный таким поведением доселе агрессивного орка, я перевел взгляд на его дружков и сильно удивился. Они, резко потемнев, озирались по сторонам с явным испугом. Вся их поза говорила о том, что они чего-то очень сильно, я бы даже сказал, просто до безумия боятся. Интересно, что это их так напугало, успел подумать я. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а первым не выдержал Эрик и с криком сорвался с места и понесся в степь. По-моему, он даже не понимал, что убегает от стойбища. Дурной пример оказался заразительным, и через мгновение к нему присоединились остальные трое зрителей. Я перевел свой ничего не понимающий взгляд на лидера этой пятерки, но он, не став мне ничего объяснять, молча рванул за своими. «Эй, вы куда?» — негромко крикнул я, надеясь, что кто-нибудь из них мне объяснит, что происходит. Но они даже не замедлили свой бег. «Что за дела?» — мелькнула досадливая мысль. «Только я разошелся». «Не, так не пойдет». И я рванул за ними. «А ну, стойте!» — крикнул я им в спину на бегу, начав сокращать расстояние. Последним бежал орк Забияка, видимо, хорошо получивший от меня, потому что бежал он медленнее всех, накреняясь на один бок и держась за него рукой. «О, знай наших!» злорасствовал я заметив эту деталь но злорасствует долго мне не пришлось он обернулся посмотрел на меня его глаза буквально выпучились он что-то заорал и резко ускорился так что быстро обогнал своих дружков что это он заду если бы вопрос вопросы тоже обернулся мама дорогая интересно я это только подумал или проорал мелькнула мысль и тут же угасла А я наддал так, что расстояние между мной и убегающими орками стало быстро сокращаться. Я бы еще и пощупал свои штаны на предмет сухости и дополнительного груза. Но это означало, что я должен притормозить. А это мне просто ужасно не хотелось. Кстати, насчет ужаса. Ужас легкими скачками несся у меня за спиной, не спеша сокращая расстояние между нами. Я успел бросить на него всего лишь один взгляд, Но этого мне хватило. Не хотел бы я увидеть это еще раз. Потому что за мной неслось нечто размером с теленка. Вот только размерами все сходство и ограничивалось. Во-первых, кроме костей, составляющих скелет, там больше ничего видно не было. Череп был сильно вытянут вперед и состоял, по-моему, на мой мимолетный взгляд, из сплошной пасти, в которой виднелся ряд зубов, длиной, наверное, с мой средний палец руки. А нет... По бокам от этой пасти были еще два небольших глаза, которые просто сверкали ненавистью ко всему живому. Вспомнив о пасти и глазах, я прибавил еще, хотя понимал, что долго так не выдержу, но страх придавал мне сил. Да, я испугался. А кто бы не испугался, когда за ним совершенно не слышно несется вот такое костяное убоище? Я посмотрел вперед. Во, пацаны дают. Я считал, что бегу быстро — Но эти орки неслись такой скоростью, что у меня создалось впечатление, что они не быстро бегут, а медленно летят. И в мою голову невольно стали закрадываться мысли о моей ущербности. Ну, может, не ущербности, но расстояние-то между нами неукоснительно росло. Мне не к месту вспомнилась отцовская шутка, что если вы с приятелем убегаете от разозленного кабана, то тебе не обязательно бежать быстро. Тебе нужно просто бежать быстрее твоего приятеля. осознав, что сейчас в роли этого приятеля выступаю я, вспомнил, как отец, рассказывая нам со старшим братом об одном эпизоде своей жизни, на вопрос, почему они приняли бой, а не сбежали, хотя возможность была, он немного помолчал, а потом ответил, «Никогда не бегайте от врага, он все равно вас догонит, и тогда вы умрете, но только умрете вспотевшими». Поняв, что, судя по всему, от своего жуткого преследователя я убежать не смогу, Я еще несколько мгновений бежал, набираясь решимости, а потом резко остановился, но немного не рассчитал. Ноги-то мои остались на месте, ну, почти на месте, а вот тело продолжило свой бег. В результате я грохнулся в степное разнотравье, которым наслаждался всего несколько часов назад. Но сейчас наслаждаться одуряющим букетом запахов мне даже не пришло в голову. Я быстро вскочил и нашел глазами своего преследователя — одновременно готовясь к проигрышному бою, потому что я даже не представлял, что я могу противопоставить тому ужасу, что мчался за мной. Точнее, я попытался найти глазами своего преследователя. Но оказалось, что за моей спиной никого нет. Я внимательно осмотрел участок степи, который оставил за своей спиной вплоть до первых юрт-стойбища виднявшихся вдали, но никого не увидел. Блин, что за дела? Я потряс головой и вновь внимательно осмотрел все вокруг. Никого. Мистика. Я плюхнулся на землю, так как почему-то в раз ослабевшие ноги отказались меня держать. Я сидел на земле, и в голове вообще не рождалось ни одной мысли. А, нет, одна билась. Бред, бред, бред! Потом пришла другая. Интересно, а коллективный бред бывает? Ведь эти пацаны тоже увидели это... это... И именно от этого они рванули. А значит, мне совсем даже не привиделось. Сорвав какую-то травинку, сунул ее в рот и бездумно ее пережевывал. Думать не хотелось ни о чем, просто сидеть. И только я решил, что можно не только посидеть, но и полежать, как трава медленно раздвинулась, и из нее, осторожно ступая маленькими лапками и постоянно принюхиваясь к чему-то, показался котенок с дымчатой голубой шорсткой Я замер. Заметив меня, замершего в не очень удобной позе, когда тело опирается на выпрямленные руки, стоящие за спиной, котенок наклонил голову, не сводя с меня своих глаз. Понюхал воздух, смешно сморчив мордочку, чихнул и, не спеша подойдя к моей руке, начал об нее тереться, громко мурча. Это было настолько неожиданно, что я чуть не рухнул на землю, почувствовав, как сгибаются мои руки. Наверное, только опасение раздавить это маленькое чудо позволило мне удержать равновесие. Усевшись поудобнее, я подхватил котенка под брюшко и, подняв его к груди, осторожно погладил. «Киса, ты как здесь оказалась? Ты заблудилась, да? А где твоя мама?» Я осторожно чесал его под мордочкой, постоянно что-то у него спрашивая. А котенок довольно урчал, удобно лежа на моей ладони, свесив все лапки. Он был небольшим, чуть больше моей ладошки, если, конечно, не учитывать лобастую голову с торчащими ушками, которую он крутил во все стороны, постоянно принюхиваясь к чему-то. И его длинный пушистый хвост, который сейчас неподвижно свисал с моей руки и начинал требовательно шевелиться, едва я прекращал почесывать котенка. Я почувствовал, как напряжение, в котором я пребывал с того мгновения, как увидел своего преследователя, начало потихонечку отпускать. Я еще некоторое время повозился с котенком, дождавшись, когда меня совсем отпустят, а потом еще какое-то время, не желая расставаться с этим симпатичным чудом. Котенок был таким забавным, я поймал себя на мысль, что мне действительно неохота уходить от него. Я с удовольствием играл с ним, смеясь, когда он отважно прыгал за моими убегающими от него пальцами, улыбался, когда он, наигравшись с моей ладонью с шевелящимися пальцами, Падал на спинку и, обхватив ладонь своими миниатюрными лапками, пытался затащить ее в свой ротик и съесть. Ну, или хотя бы укусить своими крошечными зубками. Наконец, поняв, что если я еще протяну, то стемнеет окончательно, я, с сожалением погладил котенка в последний раз и решительно поднялся на ноги. «Все, киса», — грустно попрощался я с этим маленьким чудом, — «пока. Мне нужно домой». Я посмотрел в сторону шатров стойбища, сейчас озаряемых многочисленными кострами. Да и тебе тоже. Тебя уже мама, наверное, обыскалась, пока мы здесь с тобой играли. Котенок, пока я с ним прощался, сидел, склонив голову на бок, и такое ощущение, что внимательно меня слушал. Когда я на прощание махнул ему рукой, котенок вдруг превратился в какой-то клок тумана и быстро всосался в мой браслет из черного металла. Я просто рухнул на задницу. От того, что раньше, чем я нашел в своей заднице землю, моя нижняя челюсть упала на всю отведенную ей природой длину, то при приземлении она, вернувшись на место, сильно клацнула по верхней своей части. Клац вышел громким, да и ругался я не тихо, потому что было реально больно. Я случайно прикусил губу. Как она оказалась между челюстями, я понятия не имею, но прикусил я ее себе до крови. Немного отведя душу всякими подслушанными у взрослых витиеватыми выражениями, я опять поднялся и, не торопясь, побрел к стойбищу. Мне нужно было подумать. Получается, если котенок как-то связан с моим браслетом, то я его каким-то образом активировал. Каким? Я начал на скорую руку припоминать все события после встречи с драчливым морком. Так, вроде ничего такого не происходило. И никаких слов, могущих служить активатором браслета, я не говорил. А! Я вдруг вспомнил, что вытирал рукой кровь из разбитого носа. Поднеся руку к лицу, я увидел на ней полоску уже засохшей крови, которая как раз и пересекала браслет и кольцо, являющееся сумкой путника. Понятно. Я активировал браслет своей кровью. Из него появился этот котенок. Прикольно! Но явно что-то здесь не так. Во-первых, куда девался тот ужас из ночных кошмаров, что меня преследовал? А во-вторых, почему котенок из браслета появлялся так долго? И почему он не возник передо мной, а вылез из травы? Кстати, появился он как раз с той стороны, откуда я убегал. Я даже остановился. Интересно, это что-то значит или просто совпадение? Я пошел дальше. Стойбище приближалось, а я еще не нашел ответы на свои вопросы. «Так, я так понимаю, что до я ничего понять не смогу, поэтому на всякий случай пусть полежит там». Я снял с руки черный браслет и отправил его в сумку путника. «Во всяком случае, там он будет в сохранности. Если это то, о чем я подумал, то никто его не сможет у меня найти и, не дай боги, заступники отобрать», — удовлетворенно подумал я, когда браслет исчез прямо из моих пальцев. «Итак», — продолжал я свое мучительное размышление, — Если предположить, что и котенок, и этот ужас, что меня преследовал, это что-то близкое, и ужас превратился в котенка, то не, не получается. Уж больно разные они и по размерам, и по массе. Ну, ладно, если бы наоборот, пусть и с натяжкой, но можно было бы предположить, что этот котенок быстро вырос, Это такие формы — это издержки быстрого роста. Я усмехнулся. Бред, конечно, но хоть что-то. А в данном случае получается, что ужас усох и стал котенком? Вот это ли не бред? Я даже головой помотал, отказываясь это понимать и принимать. Ладно, мудро решил я, подходя к крайним шатрам стойбища. Пока мне не хватает знаний, чтобы правильно понять и оценить произошедшее, а также подумать, как это можно использовать. Единственное, есть у меня стойкое подозрение, что тот преследующий меня ужас и котенок как-то связаны. Вот только как, я точно не знаю. Значит, все вопросы, с этим связанные, оставлю до тех пор, пока не узнаю обо всем, об этом побольше. Я уже почти дошел до наших шатров. Как откуда-то сбоку выскочила Иля. «Раст, а ты где был?» Подбегая ко мне и хватая меня за руку, осведомилась малявка. Да так, вдруг смутился я, не знаю, что я ответить. А потом решил сказать правду. В степь отходил. Нужно было. Решил я сразу ответить на следующий вопрос. Малявка вдруг забежала вперед и встала прямо передо мной. Я остановился. «Больно?» — вдруг спросила она и, протянув руку, аккуратно пальчиками коснулась фингала под глазом. «Ну надо же!» — поразился я. «А я в этой суматохе совсем забыл о нем». Я усмехнулся. «Нет, Илья, не больно. Я был ей благодарен за участие и за те нотки волнения, что промелькнули в ее голосе. Спасибо тебе». — Это ты там, в степи, так? — продолжала любопытствовать малявка. — Да, — признался я. — Представляешь, неудачно упал. Ну, почти не соврал. — Ага, ага, — насмешливо покачала головой моя несостоявшаяся будущая жена. — Так неудачно! В ее голосе было столько скепсиса, что сразу становилось понятно, что она не поверила ни одному слову. — Бедненький! Надо же, так неудачно упал! И глаз подбил, и нос расквасил, и... Она снова протянула руки к моей голове. Я отшатнулся. — А что у тебя с губой? Буквально воткнув свои маленькие кулачки себе в бока, продолжила дознаваться малявка. «Э — -э, Прикусил, абсолютно честно, признался я. — Угу. Или скептически поджала губы. — Значит, упал настолько неудачно, что... Она вытянула руку перед собой и начала демонстративно загибать пальцы. — Разбил нос. Разбил глаз и прикусил губу. Так? И она с возмущенным видом потрясла передо мной рукой с загнутыми пальцами. Так, вздохнул, признал я, понимая, как глупо это звучит. Все ты врешь! Вдруг с каким-то ожесточением выкрикнула малявка. Я скажу маме, чтобы за это она тебя не лечила. Понятно? Угу, я виноват, кивнул головы. Но рассказывать правду все равно не собирался. Малявка еще немного постояла передо мной. Потом, тяжело вздохнув, опять взяла меня за руку. — Ладно, пошли, горе моё, отведу тебя в твой шатер, да и прослежу заодно, чтобы ты опять случайно не упал и не разбил себе еще что-нибудь. Дошли до моего шатрамы быстро. Во время пути малявка была подозрительно молчалива, а меня вдруг пробила мысль, что я, скорее всего, могу в любой момент вызвать из браслета того симпатичного котенка, чтобы немного поиграть с ним. Я даже начал улыбаться, вспоминая свою возню с ним. а еще подумалось мне, или точно будет в восторге от возможности поиграть с таким чудом. А потом буквально через несколько шагов моя улыбка резко пропала. Я просто подумал, что если этот котенок связан с тем ужасом, что был в начале и представил, как перед предвкушающее очередное развлечение малляка вдруг появляется не ласковый котенок, а такое такое. У меня по спине даже струйка пота побежала. «Доведи меня до входа в мой шатер» или вдруг, став очень серьезным, прямо глядя мне в лицо, явно кого-то копируя, сказала. «Раст, ты хороший мальчик, но у нас с тобой ничего не получится. Мы разные, так что пойми и не обижайся». При этом она выглядела настолько уморительно серьезной, что я с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться. «Ладно». Я все еще давился смехом и боялся расхохотаться, поэтому говорил короткими фразами. «Я понял. Если скажешь...» — я надул щеки, гася приступ смеха. «Где можно умыться?» — еще раз надул щеки. «Обижаться не буду». «Правда?» — оживилась и повеселела малявка. «Конечно, покажу». Она опять схватила меня за руку и потащила куда-то в сторону. «А ты и вправду не будешь обижаться?» Она обернулась и посмотрела мне в лицо. Я моментально согнал со своего лица улыбку и глубокомысленно кивнул. Ну, конечно, я же обещал. Обрадованная малявка показала мне шатер с той вещи, где я могу сполоснуться или помыться. Дождалась меня и опять, схватив меня за руку, проводила до входа мой шатер. — Слушай, Иля, а тебя мама не будет ругать, что так поздно, а ты где-то шлындаешь? — поинтересовался я. — А, нет, — малявка небрежно махнула рукой. Она разрешила мне сегодня лечь спать попозже. Завтра все равно у нас с ней занятий не будет, пояснила мне моя собеседница. С утра мама будет лечить того здоровенного орка, друга твоего папы. А потом, как она сказала, орки наверняка по этому поводу закатят пир, и нам с тобой опять позаниматься не получится. Вот с самым серьезным видом продолжила моя сопровождающая. «Поэтому она мне и разрешила сегодня лечь попозже и завтра поспать подольше, понял?» «А как же?» — покивал я уже стоя у входа в свой шатер. «Ну ладно, Иль, пойду я, наверное, спать. Раз твоя мама лечить меня не будет, пойду хотя бы посплю, все не так больно будет». Я уже собрался повернуться и пойти, как малявка вцепилась в мою руку. «Раз, не обижайся, я ей ничего не скажу. Просто она говорила, что завтра будет очень тяжелый день», Ей нужно успеть до завтра восстановиться. Твой перстень она отдала слайну, чтобы он его зарядил. Кстати, когда я уходила тебя встречать, он его маме уже вернул. Слушай, я зацепился за непонятную фразу. А зачем ты собиралась идти меня встречать? И откуда ты узнала, где я? Ну, Малявка опустила голову, и носком сапожка начала выписывать на земле разные кренделя. Я видела, как ты пошел в степь, А встречать тебя хотела так, на всякий случай. — На всякий случай, — поднял бровь, — переспросил я. — Ага, — кивнула Илья. — Я видела, как после тебя в ту же сторону прошел ученик шамана со своими дружками. Ну, вот я и заволновалась. Она подняла голову. Я ей дядька Слайну сказал, но он просто махнул рукой и ответил, что все в порядке, и ты вечером вернешься. Нет, я ему, конечно, поверила, но вот на всякий случай... Она опять опустила голову, и с каждым словом ее голос становился все тише и тише. И конец ее фразы я уже еле расслышал. Я присел перед ней, погладил ее по голове, и когда она подняла лицо, улыбнулся и сказал. «Ты все сделала правильно. Спасибо тебе». «Правда?» — она повеселила. «Правда?» — я улыбнулся. «Ну, я тогда побегу, а то мама, наверное, уже и правда волнуется». Она улыбалась и смотрела на меня. — Беги! — легко согласился я и, дождавшись, когда малявка скроется в своем шатре, тоже пошел спать. Мелькнула была мысль все-таки разобраться с сумкой путника, но день был суматошным, и устал я прилично, поэтому плюнул на все и просто завалился спать. — А что? Разобраться с сумкой путника время еще будет. Ночью кошмары меня не мучили, я отлично выспался. Когда я, зевая и подтягиваясь, вышел из шатра... Первое, что я увидел, — это сидящий на земле, скрестив ноги, вчерашний задиристый орк с фонарем под каждым глазом. Я застыл, так и не закончив особенно сладкий зевок. — Человечек, почему ты жив и что ты сделал с туманным стражем? — орк пристально посмотрел на меня.